«Спасайся, кто может!» Это было настолько дико и невероятно, что покинутые сначала даже не могли полностью осознать того, что случилось. Одни в океане. И слышались наивные вопросы, которые могут задавать только в конец растерянные люди. «А как же мы? Что же будет теперь с нами?» Тревогу команд легко понять. Эскорт бросил их ко всем чертям. Как раз в том районе, откуда начиналась традиционная полоса всех несчастий. Именно здесь начинали всегда активно действовать авиации и подлодки противника. Приказ плыть самим. Одиночным порядком, без охранения, самостоятельными курсами. Этот приказ был расшифрован матросами. Коротко. И до предела ясно, спасайся каждый, как может. Идти в одиночку. Но спрашивается, как идти? На многих судах не было гирокомпасов, а стояли только магнитные, которые в полярных широтах очень точно показывают, в каком году бабушка капитана вышла замуж. Кое, у кого сдали нервы. Они начали спускать шлюпки, ибо им казалось, что в шлюпках немцы их не тронут. Один американский сухогруз вдруг сильно задымил, набирая скорость, и стал разворачиваться назад. Он прошел мимо судов каравана. — Эй, куда торопитесь? — окликнули его с палуб. — Обратно в Исландию. На его мачте, словно поганое помело, развивалось полотнище флага. которая по международному своду означало «признаю» безоговорочную капитуляцию. Ну, эти струсили, даже денег за риск не пожелали. Дней через пять, если не нарвутся на мину, они будут сидеть в пивных рейк-явика и тискать баб, черт с ними, но как остальные. Стройность походного ордера была уже потеяна. Каждый шел как его душе угодно. Устремлялись по трем направлениям сразу — на Мурманск, к Новой Земле и в горло, чтобы выйти к Архангельску. Одни сразу набирали обороты, чтобы поскорее, поскорее, поскорее, а другие экономничали на топливе с самого начала. В действиях кораблей проявляется характер людей, плывущих на них. В руках многих уже раскрылись Евангелия. Ну что ж... Нас бросили, предав, и предали нас, бросив, теперь осталось уповать только на волю Божию. А на кораблях каравана, чтобы увеличить скорость, уже сбивались топора с клапанов аварийности. Если раньше считалось, что корабль может дать максимум тринадцать узлов, то теперь, сорвав заводские пломбы на стопорах, механики выжимали из машин пятнадцать узлов. Это был активный расчет человеческой психики. Лучше взлететь на своих котлах, нежели ждать, когда в борт тебе немцы засобачат торпеду. Неразбериха продолжалась. Им приказали рассредоточиться. Но корабли по привычке тянулись друг к другу, боясь пустынности моря и страшного одиночества в беде. Слабый, естественно, старался примкнуть своим бортом к борту сильным Но в жесткой борьбе за жизнь сильный не всегда вставал на защиту слабого. Идущие без дыма старались держаться подальше от кораблей дымивших. Между вчерашними соседями в ордере велась усиленная переписка по радио и семафору. «Прошу разрешения присоединиться к вам». «А какова ваша скорость, дружище? Обещаем идти на одиннадцати узлах». А у нас пятнадцать. Всего вам доброго. Белее высоким мостиком прошел и Винстон Саллен, гудя турбинами. При виде его сердца сварта словно оборвалось. — Эй, ребята! — загорал он в отчаянии. — Если вы почесали к дому, возьмите меня с собой. — Не дури, приятель! — отвечали им оттуда. — Мы до первого русского порта. Брэнгвин, стоя у руля, сказал штурману. — Я жду, сэр. Растерянный и подавленный штурман отозвался. — Нет, что ни говори, а улица в Нью-Йорке переходить все-таки не так уж опасно. — А чего вы ждете от меня, Брэнгин? — Мне нужен точный курс, сэр. — Ах, да, верно. — А какой у вас сейчас? — Никакого. Вот сейчас на румбе сто восемнадцать устраивает. Ну, так и держите. Потом мы что-либо придумаем, лишь бы двигаться. Как вы думаете, Брэнгвин, проскочим или нет? — Если не будем дураками, сэр, — отвечал ему Брэнгвин, — я недаром не люблю эти плавающие казармы. После линкоров всегда много пустых консервных банок, но толку от них не дождешься. Будем держаться курса к новой земле, хотя между нами, говоря, сэр, я не думаю, чтобы на скалах там было написано «добро пожаловать». Мне кажется, я перестану вибрировать, когда в Архангельске поднесу к губам первый стаканчик. Ты жив, бродяга, Брэнгвин? Скажу я тогда себе и закушу чем-нибудь солененьким. Он даже стал насвистывать, словно бросая вызов судьбе. «Эй!» — раздался снизу голос капитана. — Какая сволочь насвистывает нам беду на мостике! Увижу, дам в морду! — Не обращайте внимания, — сочувствовал штурман. — Вы же знаете, какой у нас Кэп невоспитанный человек. Между нами, говоря, он не умеет вести корабль в море, а жаргон его — это жаргон речника. Я подозреваю, что он взят конторы из принципа. Хоть кота есть, нет собаки. Не повернуть ли нам к норду? — Зачем? — ответил Брэнгвин. — У нас курс в Россию. Не будем вилять кормушкой слева направо. Проскочим. Ночь они шли хорошо. Утром повстречали в океане советский транспорт «Донбасс». С палубы корабля им долго махали, что-то крича, американцы, спасенные русскими. А они, эти американцы, так и остались на борту советского транспорта. Забегая несколько вперед, скажу сразу, они останутся в живых. Впрочем, из-за чего вся эта паника? Ведь крейсера и эсминцы ушли, оставив в охранении двенадцать судов конвойного типа. Кодекс военно-морской чести обязывал их сражаться с противником до тех пор, пока не опустеет последняя кассета с последней обоймой, пока палуба не уйдет из-под ног в море. Однако этот параграф кодекса был нарушен самим флагманом эскорта. Сначала он велел судам ПЛО и ПВО плыть самостоятельно, но, осознав, что сам остается в рискованном одиночестве, флагман тут же приказал им сомкнуться и конвоировать в Архангельск не транспорта, а лично его, флагмана. Обладая преимуществом скорости, суда боевого прикрытия скрывались за горизонтом, получая под хвост залпы оскорбления от радистов, покинутых ими кораблей. «Эй вы, грязные писсуары, спекадили Снимите ордена, если они у вас имеются! Желаем вам свернуть свои дряблые шеи раньше, чем немцы сделают это с нами!» Чести моряков Англии в конвое нашли с экипажи до конца разделившие общую участь каравана. Но таких кораблей было немного. Незакатное полярное солнце освещало картину общего развала конвоя еще вчера, идущего в нерушимом ордере. Утром немцы поняли, что теперь им бояться нечего. Первым был взорван английский транспорт «Эмпайр Байрон» с грузом танков. Он тонул, словно утюг. А из нижних отсеков наружу прорывалось сдавленные вопли и рыдания. Это уходили на грунт заживо погребенные, которым внутри корабля было никак не раздраить люков. Люди из Байрона прыгали за борт. Иные, вскрикнув, тут же умирали от разрыва сердца. Не выдержав резкого охлаждения, но мертвецы в надувных жилетах плавали вместе с живыми. Среди них выскочила из воды рубка субмарины, покрашенной столь искусно что издали. Ее можно было принять за подтаявший айсберг. Высокий блондин, сопровождаемый матросом в блестящих крагах, и с автоматом в руках спустился на палубу подводной лодки и стал кричать на английских моряков. «Почему вы участвуете в этой войне?» Зачем рискуете своей жизнью, доставляя танки проклятым большевикам? Кто у вас здесь, капитан? Капитана никто не выдал. Немцы удовольствовались тем, что забрали из воды инструктора по вождению танков типа Черчилль и снова погрузились. После англичан был торпедирован американский транспорт «Карлтон». Обожженные при взрыве янки облепили понтоны. тут же производя перекличку команды, чтобы выяснить имена погибших. Пантоны сбились в кучу, а вокруг них долго кружила по циркуляции неисправная торпеда с подлодки. Круги сначала широкие, становились все уже и уже. Один здоровенный негр схватил весло и заорал на торпеду в выступлении. — Сейчас же прекрати свои дурацкие фокусы, если ты станешь приставать и дальше, я тресну тебя веслом по рылу. Кажется, бедняга принял торпеду за акулу или просто не знал, что на кончике рыла расположена самая опасная штука — детонатор. Выпустив облако зловонных газов, торпеда затонула, но зато рядом в бурлении море, производя шум лопающимися пузырями воздуха, всплыла подводная лодка. Американцы, уже наслышавшись о нравах немецких подводников, горохом посыпались с понтонов обратно, в обжигающую стулу, боя, что их расстреляют из пулеметов. Но субмарина лениво, расталкивая обломки и чемоданы команды Карлтона, медленно растворилась в дымке полярного утра. — Не стоит задерживаться, — говорили немецкие подводники. — У нас еще очень много работы сегодня. Качаясь на понтонах, американские моряки могли думать о своей судьбе что угодно, но они никак не предполагали, что впереди их ждет концлагерь, и что многие из них еще будут завидовать тем, которые не отозвались на перекличке. Разгром покинутого ПК-17 уже начался. Невольно... Напрашивается вопрос, что это? Стратегическая ошибка? Но решение всех спорных вопросов мы относим к концу нашей книги. Сейчас же вперед. Только вперед. За кораблями нельзя терять времени. Надо спешить. терпец выдвигается на передний край войны.